Глава двадцать шестая. Послание от Розы. Натали. Я только дернулась, и парень моментально меня отпустил, пояснив. «Давно мечтал это сделать». Ирнел вдруг загадочно улыбнулся, уловив мысли парней. А я лишь растерянно хлопала ресницами, наблюдая, как брендон стянул со своей косички резинку из черного материала, напоминающего эластичную кожу с металлическими вставками. Парень ловко покрутил эту вещь между пальцами, Я с изумлением увидела, что железные фрагменты соединились между собой в некое подобие небольшого ножа. Бренда неожиданно опустился передо мной на колени и полоснул этим лезвием по своей ладони. С удовлетворением кивнул, увидев, что кровь тонким ручейком закапала на пол. После чего торжественно произнес: «Я, брендон Нортон, признаю, долг жизни перед госпожой Натальей Игнатовой и при трех свидетелях приношу ей клятву верности, обещая беречь ее и защищать до конца своих дней все притихли выжидательно уставившись на меня это не обязательно в шоке покачала я головой вы спасли жизнь мне и моим собратьям я перед вами в вечном долгу натали очень серьезно заявил брендон скажите принимаю подсказал эрнел принимаю отозвалась я в полной растерянности к стоявшему на коленях брендону неожиданно присоединился микаэль а затем опустился и Денис. Брендон передал импровизированное лезвие блондину, тот денизу и оба полоснули себя по руке до крови. Я Микаэль Ларон. Признаю долг жизни перед госпожой Натальей Игнатовой и при трех свидетелях, приношу ей клятву верности. Обещаю беречь ее и защищать до конца своих дней. Повторил слова Брендона блондин. Я, Денис Тайрон, добровольно и осознанно присоединяюсь к клятве Брендона Нортона и Микаэля Ларона. «Клянусь беречь и защищать госпожу Наталью Игнатову до конца своих дней», — произнес брюнет. Все снова умолкли и посмотрели на меня. Мне оставалось лишь одно — философски выдохнуть. «Принимаю». Я с изумлением наблюдала, как рана на руке каждого из парней моментально затягивается, словно ее и не было. Расплывшись в улыбке, мои невольники дружно поднялись на ноги. «Будем лечить Микаэля и Дениза», — уточнил у меня крайне довольный всем произошедшим эрнел и демонстративно помахал магнеритом. Марвин предупреждал, что не сможет исцелить их полностью, а укрепить здоровье лишь частично. Говорил, что тут может помочь только артефакт. Так что да, будем лечить, — отозвалась я. «Не нужно», — уверенно возразил Микаэль. «Серьезная медицинская помощь была нужна только Брендону, А мы с Дэном отдохнули, поели, воспряли духом и получили мощный целительский заряд. Наш организм уже практически восстановился». «Не тратьте драгоценную силу этого кристалла там, где в этом нет необходимости. Он может еще вам пригодиться». «Согласен», — поддержал его Денис. «Конечно, наша сила и скорость реакции пока оставляют желать лучшего, но с ускоренным метаболизмом, нормальным питанием и тренировками мы быстро придем в норму». «Ладно, как скажете. Не стала я спорить. Выглядели парни правда нормально. Не сравнить с тем, какими я их увидела у роботорговца». В этот момент раздался стук в дверь, и после разрешения в комнату вошел рыжий официант. «Госпожа Натали, как вы и просили, я связался через артефакт с госпожой роза Амахой и передал ей вашу просьбу. Она продиктовала мне свой ответ и велела вручить его вам. Протянул он мне сложенный вдвое лист бумаги. «Спасибо, Шон», — поблагодарила я его. Опустившись в кресло, развернула послание — Но почерк парня был столь витееватым, что я не могла его разобрать. «Прочитай вслух, пожалуйста», — попросила я его, протягивая ему бумагу. «Тут почерк неразборчивый». «Простите, госпожа», — повинился Шон. «Поверьте, я очень старался». «Все в порядке. Просто озвучь мне это». Мягко улыбнулась я ему. Зачем-то, втянув живот и расправив плечи, Шон принялся зачитывать. «Дорогая Натали, ну ты даешь. Поражаешь меня все больше» но в целом одобряю ты все делаешь правильно теперь что касается кроватей сама видишь комната небольшая в ней уже разместили спальное место для твоего пожилого раба еще три кровати просто не влезут так что предлагаю тебе два варианта первый могу переселить тебя в номер просторнее где легко разместятся все твои парни но тебе придется за него доплачивать из своих средств поскольку в программе помощи переселенкам предусмотрены лишь одноместные апартаменты Второй вариант. Самый оптимальный. Вынести из твоей комнаты короткий диван. Тогда у входа можно попытаться втиснуть двухъярусную кровать. А третьего красавчика возьмешь в свою широкую постель. Не захочешь с ним интима Запретишь к себе прикасаться. Кстати, не забывай, что команду твоих гаремников скоро может пополнить Джереми. Я дала указание Шону отправить к тебе мага бытовика который почистит и подлатает одежду на твоих парнях. Обнимая и желаю тебе сладкой ночи. «Завтра увидимся, Роза». «Бросим жребий, кто будет сегодня спать с Натали», — улыбнулся Микаэль. «Или она выберет сама», — подмигнул мне Денис. «Желание госпожи для нас — закон», — посмотрел на меня с обожанием брендон а «Ежики пушистые, как-то жизнь меня к такому не готовила».